а ты должна выходить на лед и кататься с блескому мастерством без всякой подготовки, исходя лишь только из предлагаемых обстоятельств. А это значит, — проговорил он многозначительно, — ты должна уметь все. Они поговорили о том, о сем, и вдруг наперсник хлопнул себя по лбу, совершенно забыл. А хотел сразу тебя обрадовать, тебе выделена черная «Волга», представляешь, будешь ездить как министр. Вот такие дела, такие права и обязанности. На базе был и раньше так называемый «Завовский москвич-пикап», но раз он был полугрузовой, на нем чаще перевозили какие-нибудь мелкие товары, и Клава пользовалась им только из крайней необходимости. Теперь «Волга». На ней не станешь возить товары железнодорожной станции, значит, придется ездить самой. Клава покраснела, стала благодарить. Выходило, что наперстник и тут всячески заботился о ней, укреплял ее авторитет. «Да», — проговорил он задумчиво и весьма откровенно, — «черная Волга и ты, как думаешь, Диана, не приодеться ли тебе?» Клава снова вспыхнула. Еще бы! Зарплата ее отличалась от прежней до неузнаваемости. Плюс к тому всевозможные прибавки премии. она насела на работу. Понятное, конечно, дело, но все же насела на работу и внешне ничем не отличается от кладовщиц или заведующих отделами. И вот опять укор дорогого и всевидящего наперстника. Он вышел из комнаты, вернулся, кинул перед Клавой пачку денег, перевязанную банковской полосатой лентой. «Возьми у меня в долг», — проговорил он, — «потом отдашь и, пожалуйста», — Клава услышала раздражение, — «приведи себя в соответствие. Кольнуло ли это ее? Пожалуй, нет. С ней возились, как с малым детем. А от нее все никакого проку, все какая-то несообразительность, нерасторопность, инфантильность. А ведь от нее ждут уже зрелости во всем. Еще бы! Черная Волга ее прохудившаяся пальтишка студенческой поры. Чем не инфантильность раздражающая и глупая? Клава взяла деньги, сложила их в сумочку. Они принялись за чай. Как-то, между прочим, наперсник сказал, «Да, Дианочка, там вы получили болгарские дубленки, так к тебе завтра заедет секретарша одного человека», — он назвал фамилию, «отпусти парочку женскую, сорок шестой размер и мужскую, пятидесятый». «Я же не имею права», — улыбнулась Клава, и ей точно стало стыдно. «Знаю, знаю», — усмехнулся наперсник, — «деньги они заплатят в магазине, а к тебе привезут записку и копию чека. Только фактуру надо оформить на тот магазин. Желательно тут же». Он опять обаятельно улыбнулся. «Ну, а третью дубленку я тебе приказываю взять для себя. Когда-то еще будет завоз. Выберешь», — он говорил твердо, не допуская возражений, — Оплатишь, как и те две, и завтра явишься к нам в обнове. Клава явилась. Дубленка была роскошная. Отороченная мехом, с красивым пушистым воротником, она... Это было ясно с первого взгляда. Вознесла Клаву на какую-то новую, духовную высоту. Красиво одетая, красивая женщина. Что может быть благородней, прекрасней, возвышенней? В конце концов, блюсти достойный вид требовал от нее жизнь. Клава полюбила смотреться в большое зеркало. Поглядывая в него с растущим чувством собственного достоинства, она радостно следила, как красотка в дубленке поднялась на изящные каблучки роскошных сапог, надела на голову мохнатую шапку из чернобурки, накинула на руку новомодную женскую сумку когда дубленка распахивалась клава любовалась прелестной костюмной двойкой восемьдесят процентов чистой ангорской шерсти и лишь двадцать синтетики она наделала маленьких долгов но ненадолго